Глава 66. Когда Аркадиан вернулся в кабинет Рейса, он застал патологоанатома за рассматриванием какого-то листка бумаги. «Что-нибудь пропало?» «Нет», — не вставая из-за стола, ответил Рейс. «Я думал, что они забрали лабораторный отчет, о котором я тебе говорил. Вот он». «Думаю, они не знали о нем». «Странно». Он перевел взгляд куда-то в сторону На его лице отразилось удивление. Инспектор оглянулся. Позади него в дверном проеме стояла Лив. Аркадиан тоскливо вздохнул. — Рейс, это Лив Адамсон. Она... она сестра монаха. — Да, я... ну, здравствуйте. Нервная улыбка изогнула уголки его губ. Сожалею, патологоанатом замолчал, заблудившись на минном поле невысказанных вопросов по поводу происходящего. — Сожалеете о пропаже тела моего брата? — предположил Элиф. — Да, пожалуй, — произнес он. — Такой у нас впервые. — Да, это обнадеживает. Рейс покраснел и потупился. — Нет, думаю, нет. Он замолчал, прежде чем запутался еще больше. Аркадиан погладил переносицу. — Мисс Адамсон. Он посмотрел на девушку, напустив на себя важный вид. — Я знаю, что вы злитесь. И имеете на это право, но полицейские сейчас ищут машину скорой помощи с телом вашего брата. Мне не следовало пускать вас сюда. Теперь это место преступления. Идите, пожалуйста, в вестибюль и подождите, пока мы тут все проверим. Лив выдержала его взгляд. Нет. Это не просьба. Нарочито медленно она шагнула в офис и села напротив рейса. Позвольте мне объяснить мою настойчивость. За прошедшие сутки я узнала, что мой брат, которого я давно уже считала мертвым, действительно погиб. Я пролетела тысячи миль на ужасных самолетах только для того, чтобы опознать его тело. Меня пытались похитить, в меня стреляли. А теперь, после всех мучений, оказывается, что вы не сумели сберечь его тело. Девушка не сдерживала своих чувств. Я знаю, как следует вести себя на месте преступления. Я уже побывала здесь, так что наследить больше все равно не смогу. Можете смело оставлять меня здесь, потому что... Лив подняла смятую газету. В противном случае, первое, что я сделаю, выйдя отсюда, позвоню своему редактору. Думаю, он оставит за мной первую полосу. Рейс переводил взгляд с Аркадиана на девушку. Наконец полицейский моргнул и отвел взгляд. Ладно, сдался он. Оставайтесь. Но если что-нибудь просочится в прессу, я обвиню вас в том, что своими действиями вы мешаете следствию, и против вас будет выдвинуто официальное обвинение. Понятно? Отлично. Договорились. Лив повернулась к патологоанатому. Лед растаял в ее зеленых глазах. Я тронут, Рейс. Медик кивнул. Даже в лучшие времена вздорные девушки пугали его. А еще он находил их ужасно привлекательными. Эта девушка нравилась ему. «Вы говорили что-то о лабораторном отчете?» Рейс бросил взгляд на Аркадиана. Инспектор только пожал плечами. «Да, при данных обстоятельствах лабораторные исследования, стандартная процедура. Вы и сами должны об этом знать. Мы тут проводим обычный набор лабораторных тестов, изучаем ткани и органы на наличие токсинов. Таким образом, мы выясняем, не является ли причиной смерти то или иное отравляющее вещество», который принял покойный измеряя степень некрозы печени мы тем самым устанавливаем точное время смерти жертвы на этот раз время смерти было точно известно благодаря множеству свидетелей но процедура есть процедура вот пришел отчет патологоанатом указал на красный прямоугольник бумаги приколотый степлером к верхнему листу отчета лаборанты пришпилили эту записку они считают что на образце не та наклейка В тканях не обнаружено следов некроза. Как раз наоборот. Клетки, кажется, регенерируют. Клетки печени, конечно, могут регенерировать, но только в том случае, если человек жив. Аркадиан запоздало подумал, что не стоило разрешать Лиф слушать все это. Я перепроверил. Образец, который они исследовали, взят у монаха. Таким образом, если исходить из фактов и не обращать внимания на то, что я сам скрывал тело, можно предположить, что, поколебавшись, Райс добавил, он регенерирует.